«Мадрид. Ноябрь 1946-го. «Так же быстро вы добрались до Мадрида, господин Гаузнер!» — усмехнулся Роумен. «Да, я действительно добрался очень быстро. Идите в комнату, Роумен. У нас мало времени. Знаете, мы, американцы, чувствуем себя в собственном доме хозяевами, а не гостями». «Идите в комнату, господин Гаузнер, устраивайтесь на диване, я приготовлю кофе». «Перестаньте, не надо!» «Вы проиграли, смиритесь с этим». «Если не смиритесь, вашу подругу шлепнут через полчаса, можете засечь время». «Вас убирать у меня нет указаний, хотя лично я пристрелил бы вас с превеликим удовольствием». «Руки поднять за голову?» — спросил Роуман. «Да, руки поднимите за голову». «Неужели вы рискнули прийти ко мне один?» — спросил Роумен, усаживаясь на высокий табурет, сделанный им на заказ у столяра Освальдо. «Как и маленький геобразный бар. Американец остается американцами в старом свете. Привычка к бару — вторая натура, как у британцев клуб», — объяснял он Кристине. Если англичанин попадет на необитаемый остров, он обязательно сначала построит тот клуб, куда он не будет ходить, а уж потом соорудит клуб для себя. — А это не ваше дело, — ответил Гаузнер, сунув в пистолет в задний карман брюк, и потому именно, что он спрятал оружие, Роумен сразу же понял, помимо Гаузнера в квартире есть еще кто-то. — Один на один я с вами разговаривать не стану, — сказал Роумен. — Я хочу иметь свидетеля. Пусть это будет ваш человек, но все равно свидетель. — Вы хотите другого, — заметил Гаузнер, посмотрев на часы. — Вы хотите убедиться, что меня страхуют. Иначе бы вы начали ваши ковбойские штучки с бросанием бутылок и опрокидыванием стульев. — Эй, ребята! — Гаузнер чуть повысил голос. — Откликнитесь! В порядке, ответили с кухни. Мы здесь. Тогда действительно свидетели не нужны, вздохнул Роумен. Я могу достать сигареты. Откуда? Ну я же не иллюзионист, не из воздуха. Они лежат у меня в левом кармане брюк. Эй, Гаузер снова повысил голос. Помогите ему. Из кухни выглянул невысокий, квадратно плечи крепыш, подошел к Роуману, словно к какому-то предмету, быстро и заученно прохлопал его по карманам, залез под мышки, я же потный, как не противно, и молча удалился, не сказав Гаузнеру ни слова. «Можете курить. Вы очень любезны. К сожалению, я действительно излишне любезен. Увы, мы уже потеряли четыре минуты». Не по моей вине. Это работает против вашей подруги. Поэтому я потороплюсь перейти к делу. Мы освободил вашу девицу, если вы сейчас же, прямо здесь, за этим баром, Гаузнер не сдержался, добавил, за этим паршивым баром Новориша, напишите обязательство работать на меня, лично на меня, Гаузнера, снабжая секретной информацией о практике разведывательной службы Соединенных Штатов. При этом, чтобы ваше обязательство не оказалось клочком бумаги, которым можно подтереться, вы дадите мне ключ того кода, по которому сноситесь с Вашингтоном. Если солжете, а я имею возможность это проверить, вашу подругу уберут, Роумен. Мистер Роумен, пожалуйста, я оценю корректность. Повторяю, у вас не более получаса на раздумье, Роумен, «Мистер Роумен, я настаиваю на такого рода обращение, господин Гаузнер. Как-никак вы предлагаете серьезную сделку. Партнеры должны быть уважительны по отношению друг к другу. Это не сделка, это вербовка. По-вашему, вербовка не является наиболее утонченной формой сделки? Как же вы тогда работали, господин Гаузнер? Не является ли ваше поражение следствием того, что и в вербовке... Вы унижали человека, того, который вас сделал героем, за которого вы получали кресты и повышения по службе. Я всегда ценил моих агентов, Роумен, потому-то они работают на меня и поныне. Ну так и стреляйте себе на здоровье вашего агента».